Московский институт инженеров транспорта. В мае 1956 года я получила предложение от Института инженеров транспорта МИИД перейти к ним на преподавательскую работу. приглашающему меня заведующему кафедрой тоннелей метрополитен, я сказала, что я вряд ли пройду по конкурсу, так как не имею степеней ни докторской, ни кандидатской. На что он мне ответил. Я очень боюсь, как бы по конкурсу не прошло какое-нибудь ничтожество со степенью. Поэтому мы приглашаем вас. Должность доцента мы вам обеспечим за ваши практические работы, а докторскую, не сомневаюсь, вы напишите, находясь в МИТе». Подумав, я согласилась и легко прошла по конкурсу. Приглашение в МИД не было для меня неожиданностью, так как еще в 1953-1955 годах меня приглашали туда, чтобы рассказать студентам нашей специальности о моей работе в метропроекте. Кроме того, все эти годы я вела там дипломное проектирование, и студенты, делавшие станции метрополитенов под моим руководством, отлично защищали свои дипломные работы. Зимой 54-го с преподавателем Наумовым, читавшим лекции по метрополитенам, случилось несчастье. Он поскользнулся у полна, взнична покрытый льдом тротуар, и получил сильное сотрясение мозга. Его положили в больницу и запретили работать в течение целого месяца. Был уже декабрь, он не успел дочитать лекции по курсу метрополитенов, и профессор Волков обратился ко мне с просьбой дочитать вместо Наумова курс до конца и принять экзамены. Экзамены у студентов вместе с Волковым мы принимали 31 декабря и закончили почти в 11 часов вечера. Наверное, еще в 1955 году китайское руководство задумало строить метро в Пекине и обратилось за помощью к Советскому Союзу. Прежде всего, нужен был преподаватель, так как необходимо было иметь свои кадры инженеров. В то время несколько китайских студентов уже учились в МИИТе, но этого было недостаточно. Правительство Советского Союза не могло отказать в помощи младшему брату и обратилось в МИИТ с приказом отправить в Китай преподавателя. Таким преподавателем в МИИТе был Наумов, член партии с безукоризненными биографическими данными, что было совершенно необходимо при поездке за границу. Никакие возражения со стороны то что некому читать лекции о метрополитенах не принимались партийные органы считали как это некому читать лекции когда рядом находится крупная проектная организация Метро Гипротранс, в прошлом метропроект, переименованный в 1950 году. Кроме меня, никто в нашем проектном институте читать лекции по курсу метрополитенов не мог. Да и я к тому времени тогда не была готова. Моей последней работой в метропроекте было типовое проектирование по заказу Главного управления проектно-изыскательских работ Главтранспроект Метростроя. Эту работу я начала в 1955 году и закончила весной или летом 1956 года. Были составлены типовые проекты станции пилонного и колонного типов, перегонные тоннели диаметром 6 и 5,5 метров, камеры съездов тягово-понизительных подстанций, вентиляционных сооружений для станции перегонов и много других сооружений, ставших типовыми для всех линий метрополитенов. В результате этой работы выяснилось, что уже 72% всех сооружений являются типовыми. По приказу главтранспроекта мне была объявлена благодарность за проявленную инициативу при разработке типовых проектов и достигнутое при этом улучшение технико-экономических показателей. Типичный казенный приказ номер 60 тех лет. Я проработала в метропроекте метро-гипротрансе 22 года, с 34 по 56 и занимала должности от инженерации, Инженера, старшего инженера, автора проекта, руководителя группы и главного конструктора. Вряд ли можно творческий рост называть должностью. Никаких начальствующих должностей я не занимала, только однажды замещала начальника конструкторского отдела, ушедшего в отпуск». В августе 56 -го года я была откомандирована в распоряжении МИИТа в связи с избранием меня по конкурсу на должность доцента кафедры «Мосты и тоннели» на основании постановления Совета министров СССР. Сам институт мне не нравился, он был какой-то грязноватый, с плохо выметыми окнами и полами. Аудитории большие, неуютные, кафедра размещалась в двух маленьких комнатках с окнами во двор. Заведующим отделением мостов этой кафедры был профессор Евграфов, его помощник профессор Волков занимался тоннелями и метрополитенами. В работу друг друга они не вмешивались, однако общее руководство кафедры возглавлял мостовик Евграфов. Позже эту кафедру разделили на две, на кафедру мосты и кафедру тоннели и метрополитены. В этих двух маленьких и продолговатых комнатках с одним большим окном по временам собиралось так много народу, что сосредоточиться было трудно. Через 9 дней после смерти мамы я должна была читать свою первую лекцию по метрополитенам в МИИТе. Я убедилась в том, что как бы хорошо вы не знали свой предмет, прочесть лекцию стоит большого труда. Я боялась, что не уложусь по времени, или наоборот, время останется, а сказать будет нечего. Поэтому решила написать весь текст лекции на бумаге, прочитать его вслух и узнать, сколько это займет времени. Трудность заключалась еще и в том, что рисунки к лекции надо было чертить мелом на доске. Благодаря моему умению делать эти рисунки на бумаге, я довольно быстро освоилась доской и мелом. Даже рисунки с круговыми очертаниями давались мне легко. Так, в первый год моего преподавания все лекции по метрополитенам были мною записаны и перечитаны. В последующие годы я только их улучшала. Помимо лекций по метрополитенам для студентов-метрополитенщиков, я должна была читать лекции по железнодорожным тоннелям для мостовиков. По этому курсу я не стала составлять своих записок, так как была хорошая книга доцента Наумова, уехавшего в Китай, основанная на классической литературе и поэтому казавшаяся немного архаичной. Но я добавила практический опыт по проектированию и постройке тоннелей на кавказских железных дорогах, которыми мне пришлось заниматься. Приведу один пример. Классическим тоннелестроением предписывалось, оставляясь под сводом тоннеля не менее 6 метров породы и затем переходить к выемке. Эти выемки получались очень глубокие, требовали большого объема земляных работ. А кроме того, сильно разрушали склоны горы, снимая всю растительность. В дождливую погоду откосы выемки осыпались и засыпали железнодорожный путь. При проектировании железнодорожных тоннелей на Кавказе я старалась как можно меньше разрушать растительность склонов горы, и поэтому нарушала основное правило классического тоннелестроения – оставлять 6 метров породы над сводом тоннеля. Сокращение этой величины значительно уменьшало глубину выемки, а при односторонней выемке с этой же целью я в и косые порталы, расположенные под углом к пути. Помимо чтения лекций и практических занятий со студентами по проектированию ими курсовых проектов, всем доцентам кафедры полагалось вести научно-исследовательскую работу. Надо было выбрать тему, и я занялась классификацией видов метрополитенов и станций. Для этого я должна была внимательно и подробно ознакомиться с метрополитенами других стран – Германии, Франции, Италии – Англии, Венгрии и США. Никогда не бывав в этих странах, я познакомилась с их метрополитенами, с расположением в городе, формой конструктивных решений, с материалами, из которых они строились, и составила очерк метрополитенов мира и их классификацию. Это очень обогатило мои лекции. Один раз в месяц в МИТе проходили заседания кафедры тоннелей и метрополитены. Все сидели за круглым столом, после доклада заведующего кафедры обсуждали текущие дела кафедры, а потом требовали отчета у доцентов о проделанной научной работе. Те не говорили, как правило, по существу работ, а просто заявляли, какой процент работы выполнен. Вот это была сплошная липа, большинство доцентов ничего не делали. На заседаниях кафедры часто можно было услышать жалобы отдельных преподавателей на то, что студенты плохо посещают их лекции. Однажды после лекции я сказала своим слушателям, что на них жалуются, плохо посещают лекции такого-то преподавателя, на что кто-то из студентов ответил «Как читают, так и ходим». Мне жаловаться не приходилось, мои лекции посещали все студенты-метростроевцы, потому что не было учебника по этой специальности. Кафедра существовала более 22 лет, а учебник написан не был. Это было просто невероятно. И я решила, что вместо того, чтобы писать отдельные научные работы, надо всем вместе написать учебник. Это предложение было принято уже на следующий год, когда из Пекина возвратился Наумов, и мы втроем, Волков, доцент Наумов и я, принялись за полезную и важную работу. В летнее время студенты посылались на производственную практику, главным образом на строительство метрополитенов в Москве, Ленинграде, Киеве, а позднее в Тбилиси. Я и руководитель студенческой практикой должна была инспектировать работу студентов. На производстве. Помимо метрополитенов на Кавказе строились и железнодорожные туннели. В Северной Осетии строился один автодорожный тоннель. Туда на практику тоже посылались наши студенты. Приезжать в Ленинград было для меня большим удовольствием. Там существовал филиал московского метропроекта, где работали несколько сотрудников, с которыми я была дружна, особенно супруги Грейц, Борис Владимирович и Ольга Владимировна. В Ленинграде жили две приятельницы Бабеля, одесситки Ольга ильинишна Бродская и Лидия Моисеевна Варковицкая. Ольга Ильинична была в Одессе ближайшей подругой сестры Бабеля Марии Эммануиловны. Муж Лидии Моисеевны, Александр Морицевич Варковицкий, учился с Бабелем вместе в коммерческом институте. В Ленинграде жила и Татьяна Викторовна Смирнова, бывшая актриса Ленинградского кукольного театра, с которой я познакомилась на даче у Дмитрия Николаевича Журавлёва. Когда я туда пришла, и Журавлев представил ей меня, она упала передо мной на колени, стала целовать мне руки, а я была очень смущена. Свою любовь к бабелю она выразила так эмоционально, как еще никто до этого не делал. Татьяна Викторовна жила в Доме ветеранов сцены имени Савиной вместе со своей подругой, такой же пенсионеркой. Ее родной брат Юрий Викторович Смирнов был сотрудником русского музея. В один из моих приездов в Ленинград Юрий Викторович пригласил меня в музей, чтобы показать его запасник, помещавшийся на чердаке и состоявший из нескольких комнат. В первой комнате сотрудники музея устроили вкусный чай с пирожными, а затем Юрий Викторович повел меня в запаснике. Там было вывешено, а больше сложено, множество картин, особенно портретов царской семьи многих поколений. В советские времена эти картины никогда не вывешивались в залах. Там же хранилась та часть картин, которые время от времени вывешивались для обозрения, а потом заменялись другими. Картин было очень много, я уже устал на них смотреть, но Юрий Викторович был неумолим, он повел меня... в другие комнаты, где на столах было разложено большое количество миниатюр. Миниатюрные портреты были великолепного исполнения, от них нельзя было оторваться. Юрий Викторович, влюбленный в свое богатство, тащил меня в новые новые помещения, картины, в которых, ну, просто грех было не посмотреть. Я почти не держалась на ногах, но все еще оставались картины, которые я не досмотрела. После более чем трехчасового осмотра впечатление от всего увиденного было огромным, и я запомнила этот день на всю жизнь». Когда мы вернулись в комнату, где пили чай, и я могла наконец сесть, сотрудники музея были заняты. Готовилась выставка картин художника Кипренского. В другой свой приезд в Ленинград мне захотелось съездить в Михайловское, в том музея Пушкина. Когда еще в Москве я рассказала о своем желании, Мильман, она тоже захотела поехать. Позже к нам присоединился писатель семён Григорьевич гефт Условились, что когда я выберу время для поездки в Псков, а оттуда в Михайловское, я дам им знать, и они приедут в Ленинград.